Северус и имаген 11623102. Повышать голос разрешается только на спортивных соревнованиях и только зрителям. В остальное время следует удерживать его громкость в рамках приличия. Северус снимал урожай парящих предметов. Я зашагал по полю. Рядом несколько лошадей подбирали то, что оставалось на уже убранном участке. Небольшие предметы вырывались из земли и планировали внизину, где их улавливали. Длинные куски кисии, натянутые в ярде над землей. «Привет», — сказал Северус, наводя свой аппарат на кисейные волны с деревом на заднем плане. «Посмотри сюда». Он указал на крайне занятную штуку величиной с куриное яйцо. У нее на боку все еще был номер компонента какого-то устройства и несколько проводов. Она оказалась уловлена вместе с другими частями помельче, некоторые чуть ли не с пылинку. Я постучал пальцем по ее вершине. Обычной ценой были 10 баллов за минус унцию. Все эти части тонули на 20-30 баллов. «Мы пришли слишком поздно, кое-чего уже не хватает», сказал Северус, показывая вниз по склону. «В Красном усте сеть натянута поперек реки, но всего лишь 10 лет и улавливает далеко не все. Я задумчиво поглядел на странные штуковины. Несомненно, они были делом рук человеческих и составляли устройство куда большего размера. Чего именно, никто не знал. Парящие предметы имели свойство планировать к морю в поисках наинизшей точки – и потому их всегда не хватало для изучения. В наше время находили только предметы, либо застрявшие в естественных полостях, либо оказавшиеся в земле, случайно или по чьей-то воле. И куда же они все попадают? Говорят, в море есть плавучий остров, и кто-то на нем живет. Но для поселения нужно несколько тысяч кубических метров парящих предметов. Скорее всего, это пристанище для морских птиц, пока под весом гуана он не канет пучину. Я перевел взгляд на его камеру. Полноценный линхов. Как и в большинстве фотоаппаратов, затвор заклинило много лет назад, но в наши дни эмульсии были медленнее, чем раньше, и выдержка обычно регулировалась снятием крышки объектива на нужное количество секунд. Я не раз просил разрешения сняться вместе с Констанс, но ее мать неизменно отказывала мне, пока мы не привыкнем к этой мысли. Северус позволил мне посмотреть на изображение, появляющееся вверх ногами на экране видоискателя. Кадрирование было в самом деле удачным. Чтобы все получилось идеально, «Мне нужно два-три хороших облака», — сказал Северус, задирая голову. «Вы слышали, что темно-красный увеличивает контраст в области неба?» «Я слышал, но не знал, как это работает». «Насколько я знаю, ваша поездка увенчалась полным успехом», — добавил он, шагая к тачке, где лежали фотографические принадлежности и то, что требовалось для приготовления чая. «Как вам кекс из костяной муки?» Несъедобный. «Я так и думал. Посмотрите на это». Он показал мне снимок, сделанный перед нашим отъездом. Вполне эпический. Вот только Фанданго испортил его, мотнув головой. Я сказал об этом. Он это нарочно. Мы с господином Фанданго не сходимся по некоторым фундаментальным вопросам. Ну что ж, расскажите о своей поездке. Для Меркурия, само собой. Мы уселись на траву, и я поведал ему обо всех своих деяниях, умолчав лишь о Джейн, о доме Зейна С-47 с его сокровищами и о призраке. Скажите, поинтересовался я, когда Северу стал записывать мой рассказ о встрече с цветчиком как Серый может быть редактором городской новостной газеты. «До прохождения теста Сихары я был сиреневым», объяснил он с наигранной веселостью. «Родители были страшно разочарованы, но не слишком удивлены. Семья катилась под уклон уже давно. Моя прапрабабушка была главным префектом в Глицинии, а отец – смотрителем здесь, в Кармине, до самой смерти. Мне очень жаль». Это было неизбежно. Так или иначе, я начал работать в газете еще до теста. Демаль возжалился над «Экспурпурным», и позволил мне продолжать. Пришлось пойти на уловки, и теперь с помощником наборщика. Это высшая доступная для меня должность. Как все это грустно. Наоборот, Северус улыбнулся. Это избавляет меня от 12 часовых смен на фабрике под бдительным оком очаровательной госпожи Гумигуд. Вам бы надо поместить заметку о положении серых на фабрике. Да, это был бы сильный ход, но по здравому размышлению лучше приберечь свой гнев для более приемлемых случаев. Таких как немыслимо развратные ставные номера на ярмарках увеселений. Я не мог согласиться с ним, но ничего не сказал. Никем не регулируемые дополнительные развлечения были лучшей частью ярмарки. Хм. Северус посмотрел на свою скоропись. Думаю, я пропущу горы костей и засушенного префекта, а вместо этого сосредоточусь на Караваджо. Надо было дать вам камеру, чтобы вы сделали снимки. Для Северуса фотография была больше, чем работой. Он серьезно интересовался этим делом. Оказалось, за прошедшие сутки он снял восточно-карминскую команду по скреблу, гигантский люпин господина Желтка, нашу экспедицию в Ржавый Холм, несколько портретов и тело серого, попавшего под гильотинные ножи, для нужд расследования. «Хотите посмотреть?» – спросил он. «Давайте». Он открыл одну из объемистых папок, лежавших в тачке. Сценки из городской жизни, урожай, поля, купающиеся в реке горожане и тому подобное. Смотрите, это господин и госпожа Бурак, как раз перед тем, как они сгорели заживо в своем доме. А это они же сразу после происшествия. Правила гласят, что система пожаротушения должна быть установлена, но не говорят, что она должна работать. Он достал другой снимок. Это наша трупа ставит Гамлета, принца Тирианского, в прошлом году. Виолетта Демальва играет Офелю, как вы видите. И как у нее вышло? Ужасно. Все ликовали, когда она утонула. А что она? Восстала из мертвых, пожелала всем пойти на бишь и снова умерла. А вот это снято через несколько минут после того, как кричащего Джерри затянуло в молотилку. Самая большая часть, которая от него осталась, это нога. И Северус показал мне ногу, лежащую на земле, в окружении толпы зевак. «Кажется, я видел этот снимок в спектре. В разделе «Будьте осторожны». «Спасибо», — скромно сказал он. «Они платят 10 баллов и дают положительный отзыв за каждое фото, которое публикуют. А как вам это?» Северус продемонстрировал еще одну фотографию. Я нахмурился. Она была сделана из чердачного окна. Я различил крыши домов и ратушу. Ничего особенного, кроме того, что в небе виднелись очень тонкие концентрические круги правильной формы и белого цвета. Где это снято? Это вид из окна, ночью. Я поставил аппарат, чтобы снять молнию, но заснул и оставил затвор открытым. То, что вы видите, сделано с семичасовой экспозицией. А эти круги в ночном небе? Не знаю. Видимо. Ну, не знаю, необъяснимое явление. Но вот что странно, Луны той ночью не было. Почти все разделяли мнение, что Луна немного отражает свет. И хотя для нас он был слишком слабым, другим живым существам его хватало. Утром часто находили следы ночных кусающих животных, там, где ночью не было никого из людей. Я сам однажды во вспышке молнии видел пару капибар, пасущихся на холме, и гиппопотама. Но снимок Северуса свидетельствовал о чем-то совершенно другом. О том, что свет исходил из другого источника, а не от ущербной луны. И о том, что этого света хватало для освещения зданий и холмов в течение 7 часов. Вероятно, загадочные круги на небе и были этим источником. «Можно мне взять эту?» – спросил я. «Конечно. Вот это я снимал вчера». Он протянул мне еще одно фото. «Смотрите». Снимок получился очень острым. Из фабричного окна как раз в нужный момент показался столб света, удачно осветив размноженную голову жертвы. «Мне нравится этот кадр», — сказал я. «Особенно отражение окон в луже крови». «Спасибо. В этот момент к нам подошла хорошенькая девушка. Меня частично скрытого тележкой она не заметила». «Привет, плохой мальчик», — обратилась она к Северусу. «Сердце мое упало. То была имагин фанданга». Так вот, на какую недолжную привязанность намекал смотритель. Тут она обратила внимание, что Северус не один. «Мастер Бурый, я эм, не увидела вас». Я как раз имела в виду, что Северус плохой мальчик. Мы с ним терпеть друг друга не можем, правда, дорогой? Но кого она могла обмануть? Я никому не скажу. Заверил я ее. Северус до крайности смущенный потер лоб. имаген робко взяла его за руку, сначала убедившись, что вокруг никого больше нет. Мы не знаем, что делать, призналась она, видимо, радуясь, что есть с кем поделиться. Папа поместил объявление в спектре. Он хочет за меня 6000 тысяч. Кто этот пурпурный, с которым он просил вас связаться? «Так, один парень там у нас», неуклюже, — неуклюже ответил я, «но он, может, и не заинтересуется». «Хорошо бы». Ее большие глаза моргнули. «Еще есть надежда. Может, папе все это надоест, и он разрешит нам пожениться. Он ведь говорит, что любит меня». «Он любит в тебе только способность народить пурпурных детей», — проворчал Северус. «Как будто ты и не дочь ему вовсе». Они заспорили прямо на моих глазах. Я почувствовал себя неловко. Имя заявила, что ее отец хороший человек, но обстоятельства вынуждают его отдать дочь тому, кто предложит больше. Север уже стоял за решительные действия и туманно намекнул на крайние меры, наверное, имея в виду побег. «Только без глупостей», — предостерег я. «Бегство всегда заканчивается неудачей, и однажды вас посадят на ночной поезд». «Разве Мансел не утверждал, что надо всегда выбирать меньше из двух зол?» — возразила Имаген. «Потом, говорят, Смарагд — такой большой город, что пара может найти работу, и никто не станет задавать вопросов». «И правда», — согласился Северус, — «можно скрыться в большом городе». Это не убедило меня. «Вы не уедете дальше кобальта. Мы подделаем свои цвета. Даже желтые не станут задавать вопросы фиолетовым». План был безумен, и оба они знали это. Сбежавших влюбленных просто находили и возвращали назад, но подделка цвета каралась десятитысячным штрафом. Дальше перезагрузка. А при перезагрузке пары всегда разбивали. Значит, Северус и Имагин впали в крайнее отчаяние. Вот почему он хотел купить мой билет на предъявителя. «Вам никуда не попасть без билетов». «У нас есть один», — сказал Северус. «Второй в стадии переговоров». Кортон предлагал прийти к нему на склад шерсти, и тогда он отдаст мне билет, — объяснила Имагин. «Все здорово, но вот только я получу билет, когда заплачу все сполна». «Он вовсе не собирается отдавать билет». «Мы знаем». «Ах, что в вас?» «Что?» «Я сказал, что ничего такого. На самом деле все было серьезно». Теперь, увидев эту парочку, я уже не мог свести Берти Мадженту с фанданга и, следовательно, получить комиссию 150 баллов, годовое жалование рабочего за какую-то жалкую телеграмму. Такого легкого заработка у меня никогда еще не было. Вот что, сказал я. Свечик, мой родственник, постоянно ездит с Марагд. Давайте я кое-что разузнаю и потом расскажу вам, только без глупостей. и не соглашайтесь на предложение Кортленда. Оба уставились на меня. Почему ты делаешь это? Наверное, я хочу для вас того, чего не получу сам. А сейчас извините, я должен заняться полезной работой.